Лишь через несколько часов он пришел в себя. Когда они с Катей покидали институт, и Григорий Михайлович вез их на дачу Лежебокова, он чувствовал себя, как под наркозом. Проспект Карла Маркса, проспект Фридриха Энгельса, а после поворота Выборгское шоссе. Хорн знал, что живет в кошмарном сне. Глава тринадцатая. Это был один из тех странных кошмаров, где все, кроме самого себя, соответствует действительности. «А это старое здание таможни», — сказала Катя. «Мы сейчас на территории бывшего Великокняжества Финляндии». Виднелась маленькая платформа из потрескавшегося, заросшего сорняками бетона, остатки камина. Здесь, наверное... Грелись таможенники в тот зимний день, когда его мать покидала родину. Сегодня, напротив, мчащийся в сумерках черный зим оставался еще в России. Водитель, включив фары, бормотал что-то себе под нос. В кошмаре такого рода все разговоры нормальные, но не оказывают никакого успокаивающего действия. Дача Лежебокова находится между Репиным и Комарова, рассказывала Катя, посреди леса, он уже там. Хорн заставил себя говорить. «Почему вы называете друг друга по фамилии?» «Он к этому привык в лагерях». Хорн кивнул. «Всех посторонних мы называем по имени и отчеству». Хорн смотрел в затылок к шоферу, но краем глаза видел, что Катя повернула к нему лицо. Как актер он тут же отреагировал на реплику. Избегая встречаться с ней взглядом, проговорил: «Я посторонний. Может быть, э, может быть вы это воспринимаете как комплимент, но он, знаете, он считает вас одним из нас. Я уверен», со смехом проговорил Хорн, «что в заявлении для прессы он ничего подобного не скажет». Она внимательно посмотрела на него, потом рассмеялась и стала рассказывать о неожиданном визите, который однажды ночью неожиданно нанесла Лежебокову служба безопасности. Причиной послужило то, что Лежебоков, которого всегда интересовали расчеты вероятности, затребовал семь тысяч белых и черных фишек для покера, а их надо было заказывать в Финляндии. Оба посмеялись над этой историей. В кошмаре такого рода смех столь же нормален, как жалобный плач, не говоря уже о человеке, похожем на мексиканского бандита, который вдруг появляется перед своей дачей и, отечески улыбаясь гостям, ждет, когда машина остановится на песчаной, усыпанной сосновыми иглами дорожке. Если уж говорить о суровых зимах, я пережил одну такую, тогда стреляли волков для еды, Тогда мы, пятеро ученых, работавших в ГУЛАГе, решили поселиться вместе. Ну да, через год после Магадана это и было. Что такое ГУЛАГ? Ну, вы должны это знать. Вы же специализировались по литературе. Главное — управление лагерей. Ну вот мы сняли хижину с дождевой бочкой. Эта бочка очень важна для моего рассказа. Хорн. Счастливый случай произошел однажды ноябрьским днем, когда Нарышкин принял трухлявый ствол на берегу реки за призадумавшегося медведя. Нарышкин целился как можно вернее, но попал не в медведя, а в косулю, которая пила воду чуть дальше по реке. Так вот, Хорн, мы наделали сотни пельменей из свежатины. Это нечто похожее на равиоли. «Один, понимаете, выстрел, и мы были обеспечены едой на всю зиму. Держали пельмени замороженными в дождевой бочке». Лежебоков ухмыльнулся и поднял кулак. «Это мы, русские, изобрели глубокое замораживание. Только мы называем его Сибирью». «Кофе», — провозгласила Катя, отодвигая стул. «Помогу, Софья Александровне. Лежебоков подлил в рюмки. Мы с женой построили эту дачу в 1949 году. Хотелось жить в лесу. Хорн прикинул, что в этом домике пять-шесть комнат. Из кухни доносился смех Кати. Лежебоков погрузился в молчание. Все оставалось пока нерешенным. Ни о задании Хорна, ни о черном медведе не было сказано ни слова. Но Хорн доверял Лежебокову. Даже это совместное молчание углубляло доверие. Ему редко встречались люди, которые умели, несмотря на внутреннее напряжение, вот так молчать. «Где-то у меня есть хорошие сигары», — пробормотал Лежебоков, глядя на столик в углу. «Там лежали стопками старые газеты. Ну, потом найду. Хотите еще что-нибудь съесть, Хорн? Может, курицу? Нет?» — Ну, грибы-то уж вы должны попробовать. Наша Катя сама заложила грибницу прошлым летом. Хорн протянул хозяину тарелку. — Хорошая она женщина, Гуртиева, — продолжал Лежебоков. — У вас была хорошая жена, Хорн, — испытующий взгляд. И здесь вот такая встреча. Он поднял рюмку. — Нелегко быть хорошей женщиной. Обычно они скучны. Давайте выпьем за исключение. За исключение. Бутылка водки опустела всего наполовину, но она была у них уже вторая. Хорн захотел обязательно сам принести ее из колодца. Звезды, отражавшиеся в воде, расплывались, когда он вытаскивал ведро на цепи. — Добро пожаловать, — сказал он бутылке, — посмотрите-ка на нее, лучший сорт. Бутылка приятно холодила руки, когда он ее нес в дом. Хорн наполнил рюмки и поднял свою. «За тот день, когда вы навестите меня на ферме, и буду ловить форель в вашем ручье». Когда они опустошили рюмки, Лежебоков откинулся назад. Стареющий человек в конце долгого дня. «Скоро перехожу на новую работу. Буду не исследовать, а преподавать». «Кому? Ученым? Нет, политикам». Да у нас то же самое, что и у вас. Власть смещается. Когда Никсон стал президентом, он сделал профессора из Гарварда специальным советником по вопросам национальной безопасности, не так ли? А в вашем Министерстве обороны разве не человек из Массачусетского технологического института отвечает за авиацию? Нахорна произвела впечатление такая осведомленность. Сам он ничего подобного о русских не знал. «Моя новая работа, кажется, будет заключаться вот в чем. Информировать как можно точнее людей, которые принимают решения». Хорн улыбнулся. «Чтобы они точно знали, почему боятся противника. Скажем лучше, чтобы они умели разумно оценивать природу наших конфликтов». Вернулась Катя с подносом, на котором стояли маленькие кофейные чашечки и медный кофейник слышали это др карастель кричит никогда его не слышала так поздно они слушали зов лесной птицы и пили густой кофе по-турецки потом катя сказала что нужно пересесть на веранду она подаст коньяк и посмотри пожалуйста нет ли там сигар после обильной еды Приятно было посидеть на холодном ночном воздухе. Устроились они в шезлонгах. Когда Хорн услышал голос Григория Михайловича, который ждал, чтобы отвезти их в город, он пожалел, что приятный вечер так скоро кончается. Тем не менее легкое поскрипывание шезлонга все больше успокаивало его. Вскоре мысли обратились к черному медведю, с ребенком на руках, метавшемуся по лаборатории. — У меня такое чувство, что я сейчас могу начать новую жизнь, — сказал он, — что у меня кончился длинный период бесплодия. Лежебоков рассмеялся. У каждого бывает такой период. Часто он продолжается от рождения до смерти. Он с горечью продолжал. Все эти годы, лагеря, добровольцы подопытные... Мы же эту работу в лагерях начали. А сейчас мне кажется, что все это время я существовал в соляной пустыне. Но как раз потому, что я выдержал, у меня вызрело убеждение. Подобные вещи вырабатывают невосприимчивость. Помните слова Ильи Муромца? «И смерть тебе на бою не написано». а умирать можно по-разному. Исход моей борьбы еще неизвестен. Мой дед часто говорил, «Человек — это то...»